Оля и Поля, конечно, послушно вошли ко мне в номер. Пакет с чем-то тяжелым одна из них держала за спиной, хотя совершенно непонятно, на что она при этом рассчитывала. Ведь ясно же, что допроса им не избежать. Я так прямо и начала. «Что это у вас там? Мина или растяжка?» «Женя, это просто шутка. Люблю хорошую шутку, особенно в четыре утра». Протянув руку к пакету, я забрала его, не встретив ровно никакого сопротивления. Оля и Поля стояли у порога, очень похожие на провинившихся школьниц. Глаза у них были опущены, а губы одинаково дрожали. Заглянув в пакет, я обнаружила там капкан. Самый настоящий, на крупного зверя. Очень внушительное сооружение – состоящее из двух металлических обручей стальной пружины, которой полагалось захватывать раскладными щипцами шею или лапу зверя, пришедшего на приваду. Так, ну и что же это значит? Кого вы хотели поймать в коридоре? Слона или кенгуру? А может быть, волка? Право же, очень странно, что дирекция гостиницы не предупредила нас о том, что ночью по коридорам здесь рыскают волки. Завтра же выражу им свое недовольство в книге отзывов. Вы сами видели хищника? Нет. Стало быть, человека. Вы ставили звериный капкан на человека? Женя. Я надеюсь, в качестве жертвы предполагалась не Ирина Акулова, директор дома моды Кассиопея. Ой, ну, конечно, нет. По всему раскладу получалось, что не Ирина, а Альберт должен был первым выйти из номера, около которого девушки расставляли свою страшную ловушку. Так что мне не приходилось особенно гадать, вычисляя имя жертвы. Оказывается, не только Лола следила за перемещениями Ирининого любовника. И чем же вам не угодил дизайнер-администратор? Обе девушки стояли, опустив глаза и переминаясь с ноги на ногу. Говорить им явно не хотелось. «Я жду». «О боже, что за роль ты мне отводишь?» «Просто стальная разведчица из гангстерского фильма». «Женя», — после долгого молчания начала Оля Поля. «Женя, мы вам все расскажем, но очень просим, чтобы все это осталось между нами. Если кто-нибудь узнает, что я...» что она, что обе мы того этого, то с нами все будет кончено. Что случилось? Воображение услужливо подсунуло колоритнейшую картинку. Похожие друг на друга, как две таблетки аспирина, Оля и Поля в плену у браконьеров, от которых, по неизвестной пока мне причине, они могут откупиться только шкурой Альбертика. Говорите же, обещаю, что если смогу помочь, помогу. Правда поможете? Клянусь. Дело в том, что... что я и Поля, что мы... ну... беременны. Что обе? Да, мы всегда все делаем вместе. Фу! Огромный, как воз кирпичей, груз свалился с моих плеч. Оля и Поля беременны. Судя по тому, что этот факт не заставлял их прыгать от радости, поздравлять сестренок было не с чем. Но все-таки это было лучше, чем то, что мне представилось с самого начала. Беременность со временем проходит, а вот оторванную голову назад не пристрочить. Что ж, материнство – это самый важный и значительный этап в жизни каждой женщины, – сказала я дежурную фразу. А что, интересно, я могла еще сказать? То, что любовь проходит, а дети и воспоминания остаются – Но Оля-Поля будто одновременно куснули спелого лимона. Так скривились их хорошенькие мордашки. И слезы, одновременно выступившие из глаз, потекли по щекам, как хрустальные бусинки. «Не надо плакать!» — немного растерялась я. «Зачем же плакать?» Я спохватилась, что все мы стоим на пороге, и с некоторым опозданием пригласила девушек пройти в комнату подняла с пола брошенную Лолой бутылку с минеральной водой, открыла ее и плеснула в стакан. поля Оля протянули руки. «Это такое несчастье, такое несчастье!» запричитали они после того, как напились и вытерли слезы. «Но «Ну вы представляете, ребенок, зачем он нам сейчас нужен? Именно сейчас, когда все так прекрасно устраивается!» Мы получили работу, нас заметили, пригласили в Москву. Здесь столько возможностей, у нас были такие планы. И теперь придется все бросить на самом интересном месте. И все из-за одного подонка из скотины, неврастенника, урода, подлеца. — Стоп! — рявкнула я. — Кто все эти люди? — Какие люди? — растерялись девочки. Ну вот эти пять человек – подонок, скотина, неврастеник, урод и подлец. Это все он, он, один и тот же, Альбертик. А раз это все о нем, тогда и будем называть вашего любовника по имени. Договорились, чтобы не путаться? Он говорил, что будет осторожен, схлипывали модельки, и что никогда не допустит, чтобы мы залетели. И вот когда это случилось, причем в один день, Он сразу в кусты, сказал, что знать ничего не знает и никогда не был в нашей постели. Обе они бухнулись на мою кровать, обнялись и уже заревели как следует. Я выждала несколько минут, чтобы дать им успокоиться, а потом спросила, присаживаясь рядом. Простите, если буду неделикатной, но зачем, какая у вас была необходимость заводить с ним роман? Сразу обеим какое удовольствие делить на двоих одного мужчину я не понимаю неужели у современных моделей так плохо с кавалерами кавалеров пруд пруди вздохнула оля только они мелкие без связей в лучшем случае с одними деньгами а мы девушки умные у нас не только фигура но и мозги последнее утверждение было по меньшей мере самонадеянным но я промолчала Таким, как мы, надо делать карьеру. Альберт сам нас привел в Кассиопею, убедил Ирину Михайловну, что мы перспективные. Мы так радовались, что стали настоящими моделями. Чуть не задушили Альберта от радости. Он как раз между нами лежал. А через месяц, вот, беременны. Мы к нему, а он от нас. Один раз поймали его, к стенке прижали, а он такой говорит, «Милые мои». Я хочу сделать вам предложение. Мы думали, хотя бы замуж позовет. Спрашиваем, какое предложение? А он отвечает, отвяжитесь от меня, а? Ну не сволочь! Олю и Полю сотрясла новая порция рыданий. Мне же не очень кстати пришла на память одна история. Одна из подружек моей общительной тети Милы, очень милая врач-гинеколог Аглая Борисовна, Несколько месяцев подряд принимала у себя в кабинете молодых беременных женщин, которые приходили к ней за направлением на аборт. Девушки были как на подбор, молодые, красивые, кровь с молоком, совершенно не похожие одна на другую. Блондинка, брюнетка, рыжая, пухленькая, худенькая, полногрудая и с мальчиковой фигурой, совсем молоденькая девочка и представительная дама 42 лет. Но удивительно было, конечно, не это, а то, что каждый раз новую беременную даму сопровождал один и тот же человек. Дико красивый грузин лет 35, всегда очень аккуратно, даже щегольски одетый. Замшевая куртка, отутюженные брюки, лакированные ботинки с такими длинными носами, что они походили на клювы диковинной птицы. ухажор Аглая Борисовна очень скоро узнала, что его зовут Гоги. Всегда был неизменно внимателен, не только по отношению к своим любовницам, но и к персоналу поликлиники. После того, как он уводил от нее своих женщин, врач неизменно находила у себя на столе коньяк, конфеты и некоторую сумму денег в конверте. Грузин был не скуп. К Гоги в поликлинике скоро привыкли. Орлиный профиль, белозубая улыбка, влекущие глаза и лакированные туфли стали сниться по ночам медицинским сестричкам и двум одиноким заведующим отделениями. В скором времени две из них тоже пришли к Аглае Борисовне за направлением. Подруга тети Милы, конечно, удивлялась про себя такому любвеобилию гордого сына Кавказа. Но, как оказалось, ее удивление было ничто в сравнении с тем изумлением, которое она испытала полгода спустя. В этот день Гоги привел к ней новую девушку – кореглазую черноволосую грузинку Софико. Стыдливо кутаясь в черную шаль, она присела у стола, пряча румяное от смущения личика и отвечала на вопросы тихим, робким голосом. «Направление на аборт хотите?» – привычно спросила Аглая Борисовна, после того, как заполнила все необходимые в карте пациентки данные. Нет, гордо ответил Гоги, который, вопреки обыкновению, в этот раз из кабинета не вышел. Аглая Борисовна подняла голову от бумаг. «Вот как? Тогда на что же вы жалуетесь, моя милая? Ребенка мы хотим, дорогая!» Торжественно ответил за женщину Гоги. «Сына? Мне, женатому человеку, сын вот так нужен. Помоги, ты меня знаешь, я не жадный, э, любые деньги даю». «Софико, ваша жена?» — догадалась моя знакомая. «Конечно, жена. Пять лет уже как жена. Всем хорошая жена. Слушай, только родить не может. Помоги». На этих словах Софико чуть приоткрыла лицо, выставив из-под платка горящие мукой глаза. В них была мольба. «Что ж, это меняет дело. Я выпишу вам направление на обследование. Когда сдадите все необходимые анализы и пройдете УЗИ, будет ясно, в чем причина бесплодия. Тогда и начнем лечить. И ни в коем случае не расстраивайтесь, все поправимо». Утешив молчаливую горскую красавицу, Аглая Борисовна вручила Гоге пачку разноцветных направлений и стала ждать, когда он, как это было не раз, подхватит свою женщину под локти и бережно, будто хрустальный сосуд, выведет из кабинета. Так оно и случилось, но не прошло и двух минут, как грузин вернулся обратно. — Слушай, дорогая, — сказал он, приоткрыв дверь и выставив в щель, Свой орлиный профиль. Скажи мне, как мужчине, в чем причина, э? Все беременеют, всем хорошо. А родная жена родить не может. И ей плохо, мне тоже плохо. Кушать от этого перестал. Почему так, а? Я же уже вам сказала, Гоги, что назвать причину до того, как ваша жена пройдет полное обследование, я не могу. Потерпите с недельку. Неделя, да. «Пять лет терплю, неделю еще могу подождать». «Слушай, дорогая, а может, дело не в моей Софико? Может, это я такой?» «Какой такой?» — еле сдерживая смех, спросила Аглая Борисовна. Гоги смущенно повел шеей. «Слушай, может, я просто в неволе не размножаюсь, а?» Аглая Борисовна рассказывала нам, что после этого она долго не могла принять очередную больную. Так долго распирал ее безудержный хохот. Но вернемся к Оле Поле. Ваш Альбертик, конечно, гад, но ставить на него зверскую ловушку все-таки бесчеловечно, сказала я, когда сестренки в всласть отревелись на моей кровати. Капкан я у вас конфискую, и если вы дадите мне слово что больше не будете устраивать охоты за дизайнером Кассиопеи. Все события этой ночи останутся между нами». Девушки переглянулись, кивнули сначала друг другу, а потом мне. «Ну что ж, тогда нам осталось только попрощаться. Не будем с этим тянуть. Нам всем пора хорошенько выспаться». Намек был настолько прозрачен, что Оля и Поля, не говоря ни слова, встали с кровати и, обнявшись, направились к двери. Когда она захлопнулась, я глубоко вздохнула и покосилась на кровать. Стоит ли приводить ее в порядок и укладываться? Шестое чувство подсказывало мне, что на Оле и Поле приключения этой ночи еще не закончились. Пока милый Альбертик отдыхает в объятиях Ирины, мне ничего другого не остается, как стеречь его сон. М-да, как говорила мне тетя Мила, измена страшна тем, что этого уже не изменить.